а еще трое старательно лепили из снега огромную снежную бабу. Увидев нас, они завизжали еще громче, кто-то крикнул «Девки, мужики, пришли!» Кто-то запустил нас с мешком, кто-то поздоровался со Светлолом. «О, Марат Алексеевич!» Мы вошли в диспансер. Дежурная медсестра выдала нам белые халаты, заставила надеть их поверх костюмов и повела по пахнущим карболкой коридорам в кабинет главврача Льва Аронча Гольберга, толстого пузатенького старичка лет 70 в Пенсне, которое золотой цепочкой было пристегнуто к воротнику его докторского халата. Мы объяснили Льву Арончу, зачем мы явились, и он спросил, «А как вы узнали, что нужный вам контингент лечится именно здесь?» а по картотеке нашего блядского отдела в Муре», — сказал Светлов, — и выложил перед ним несколько отобранных еще утром карточек. Смотрите, тут помечено, 79 год направлено на лечение в Кошвин диспансер номер 3. И тут то же самое, и тут. Потом эти девочки перешли в КГБ, но диспансер они сменить не смогли. Люди не любят менять врачей, особенно тех, кто их хоть раз вылечил, а тем более венеролога. Резонно, резонно. Усмехнулся Леофаронович. «Действительно, у меня тут нечто вроде филиала вашего... Э, блядского, простите, как вы изволили сказать, отдела. И мало того, эти девочки еще подруг приводят ГБшниц, которых я вообще лечить не обязан. У них своя при КГБ больница. Но лечим, лечим, что же делать? Иначе они месяцами по Москве три переносят». Сейчас еще ничего, зима, а летом ведь эпидемия. То арабы вирус привезут, то кубинцы. Вы их всех вместе хотите, допросить да или по одной? Мы со Светловым разделились. Лев Ароныч уступил нам свой кабинет и ординаторскую, и по его указанию дежурная медсестра стала вызывать к нам блядский контингент диспансера. Минут через тридцать, опросив лишь половину контингента, мы со Светловым имели уже данные от трех рыжих худых 40-летних светах, у которых могла быть собственная лада, и которые могли поставлять мигуну валютных девочек. Светлана Аркадьевна, администратор гостиницы «Будапешт», Светлана Антоновна, хозяйка тайного публичного дома на проспекте «Мира», Светлана Францевна, заведующая секцией женской косметики Гума. Когда очередная пациентка диспансера стала, поигрывая носком больничной тапочки припоминать очередную Светлану, в ординаторскую вошел милицейский старшина, водитель машины Светло. Он сказал: Товарищ следователь, вам по радиотелефону звонит следователь Бакланов, просит, чтобы вы взяли трубку. По дороге к машине я заглянул кабинет главного врача-диспансера и сказал светло. Услыхал, нам Бакланов звонит. Похоже, Буранский уже сознался в убийстве Мегуна. «Илиссандро Катаури сказал он. 12 часов 57 минут. Документ особой партийной важности. Совершенно секретно отпечатано в пяти экземплярах В Президиум Пленума ЦК КПСС Сводная справка по результатам операции «Каскад» В течение 1981-1982 годов по заданию секретаря ЦК КПСС товарища Суслова отдел разведки и губ ХСС МВД СССР Провели следственную операцию «Каскад» с целью выявить степень коррупции в ряде ведущих министерств и ведомств, а также связь отдельных руководителей и должностных лиц с подпольными дельцами, представителями нелегальной левой экономики. В результате операции установлено. На протяжении последних 10 лет в различных сферах нашей промышленности, сельского хозяйства, обслуживания населения, а также в управлении культурой, образованием и спортом функционируют.